Итак, вся наша телесность должна воскреснуть. Телесность воскреснуть к новой жизни должна, а вот моя совесть в новую жизнь войти не может. Это другая часть христианского тезиса о всецелом спасении человека. Все, что есть в человеке, должно быть спасено, но оно должно быть именно спасено, ибо в своем нынешнем состоянии оно настолько мертвенно, что не сможет жить в вечности. Значит, все человеческое должно войти в Царствие Божие, но ничто из того, что есть в человеке, не может войти в Царствие Божие, не может войти в том виде, в каком существует сейчас. В нас все больно, и моя совесть больна, и мой ум болен, и моя душа больна, и мой дух немощен, а уж моя плоть тем паче больна. Все, что есть в нас искажено и изуродовано, И поэтому все нуждается в излечении. И поэтому православие проповедует идеал всецелого преображения. Все должно преобразиться и уже в преображенном виде войти в Царствие Божие. И вот теперь мы снова подходим к нашему изначальному вопросу. Что значит быть христианином? Если все в человеке больно, но все надо спасти. Это означает, что все надо лечить. Но каждую из болезней следует лечить средством, необходимым и надлежащим именно для нее. Фармаколог не лечит все болезни одним и тем же лекарством. Хирург не делает все операции одним инструментом. И Христос, который есть врач душ и телес наших, ни одно и то же лекарство прилагает к нашим многочисленным язвам. «У нас заболел наш ум. Мы выдумываем самые дикие теории», убеждая себя, что Бога нет, что мы произошли от амебы. Христос лечит наш ум, выпрямляет его. Чем? Своим непогрешимым божественным учением. У нас заболело сердце. Оно стало вместилищем и источником самых странных влечений. Христос лечит и эту духовную болезнь. Примите Духа Святаго. Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 22. «Вы разучились любить, пребудете в любви моей» Евангелие от Иоанна, глава 15 стих 10. «Вы утратили мирное устроение жизни и радостное ее восприятие? Мир мой даю вам, и радость ваша будет свершенна» Евангелие от Иоанна, глава 14 стих 27, глава 16 стих 24. «Но у нас еще больное тело, наше тело не способно жить с Богом, оно и на земле-то живет до 80 лет» и то аще же в силах. А прожить вечность в Царстве Божием тем более не способна. Так надо ли лечить такое тело? Надо, ибо именно ради плоти Сын Божий совершил свое домостроительство, святой Ириней Илеонский против ереси книга в «Введение». А как его вылечить? Телесное надо лечить подобающим ему, то есть телесным.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 «За многих изливаемое восставление грехов» Евангелие от Матфея, глава 26, стихи с 26 по 28. Или, говоря словами христианского писателя 3 века, святого Дионисия Великого, «Христос излил в нас нетленную, живую и животворящую кровь свою». Святой Дионисий Александрийский, послание к Павлу Самосадскому, седьмое. Святой Дионисий Александрийский, Творение, Казань, 1900 год. Христос совершает с нами нечто подобное тому, что делает современная медицина. Представьте себе, что у меня болезнь крови. Грязь появилась в моей крови, или, напротив, мой организм не вырабатывает необходимые для жизни микроэлементы крови. Тогда врачи могут мне сделать переливание моей собственной крови, собственной, чтобы не было аллергии, отторжения. Тогда из моей вены через катетер кровь будут отсасывать, пропускать через надлежащие фильтры, очищать, затем насыщать, обогащать какими-то необходимыми веществами, а затем мне в артерию вольют мою же обогащенную кровь. Вот это и делает с нами Христос. Он вбирает в себя наше человеческое естество с теми болячками, которые появились в нем после грехопадения. Ибо какое было бы поправление нашему естеству – Если бы, когда болезнует земное живое существо, божественное посещение приняло какое-либо существо другое, небесное. Если бы больное было на земле, а божественная же сила не коснулась больного, имея в виду приличное для себя, то бесполезен был бы для человека труд божественной силы над тем, что не имеет ничего общего с ним. Врачующая сила явилась там, где была болезнь. Святой Григорий Низкий, большое огласительное слово. Болезнь, вошедшая в человеческую жизнь, это так называемые неукорные страсти, утомляемость, доступность голоду, скорбям, страх смерти. Исповедуем, что Христос воспринял все естественные и беспорочные страсти человека. Естественные и беспорочные страсти – Вошли в человеческую жизнь вследствие осуждения, происшедшего из-за преступления, как, например, голод, жажда, утомление, труд, слеза, тление, уклонение от смерти, боязнь, предсмертная мука. Преподобный Иоанн Дамаскин – точное изложение православной веры. Адам до грехопадения не знал, что такое скорбь, усталость, голод. А Христос испытал, что это такое. Он воспринимает поврежденную жизнь. Святитель Григорий Великий Двоеслов. Беседа 21. Избранные творения. Москва, 1999 год. «Приял мертвенность нашего повреждения». Святитель Григорий Великий Двоеслов. Беседа 7. И еще того же автора. «Искупитель наш перешел уже через повреждение настоящей жизни». Святитель Григорий, упомянув о дарах волхвов, которые принесли новорожденному Христу Золото, как царю, ладан, как богу, и смирну, погребальное благовоние, как смертному человеку, говорит. Есть некоторые, которые признают его богом и царем, но отвергают принятие им смертной плоти. Эти именно приносят ему златый ладан, но не хотят принести смирны для принятой им смертности. Святитель Григорий Великий Довоислов, беседа десятая. Вобрал принятую смертность. Святитель Григорий Двоеслов, беседа десятая. «Един еси, единороден горе, един и доли той же, без матери горе от отца и без отца из матери долу. В ней же воображься, в чуждие слове обнищав, в мое смирившееся естество от греха». Канон святому Мефодию Константинопольскому. В службе Рождества Христова говорится, что Христос причащается горшей плоти, Канон, песнь первая, тропарь 1. Горшая плоть – это испорченное тлением, Смертная по естеству тварная природа наша. И молитва при облачении архиерея – возложение Саккоса. На раме Христе заблудшее, взял естество. Обращаю внимание читателя на эти тексты, В связи с тем, что в ряде публикаций последних лет Суждение о том, что Христос воспринял человеческое естество В его падшем состоянии, расценивается как еретическое. Подробнее об этой дискуссии смотри в моей статье «Охотничий азарт вместо богословия» в моем сборнике о нашем порождении. Санкт-Петербург, 1999 год. Он обновил человеческое естество, родившись не от семени мужа, однако после рождения мужал в меру возраста, испытывал все телесные ощущения, поглощал пищу и выделял ее, преподобный Анастасии Синаид, путеводитель. Мы должны безгранично радоваться этой перемене. Благодаря ей мы переходим от земной незнатности к небесному достоинству, по неизреченному милосердию того, кто, чтобы даровать нам свое, не шел до нашего, восприняв не только сущность, но также состояние согрешившей природы, когда допустила божественная бесстрастность, чтобы в нее провинесено было то, что горестно испытывает человеческая смертность. Святитель Лев Великий, слово первое на Пасху.